Глава седьмая. Операция Барбаросса. Еще когда мы ехали в Польшу, нам в глаза бросались усиленные дозоры вдоль железных дорогих путей. Зомер сказал, что это не предвещает ничего хорошего. Но я утешал себя тем, что более опасных боев, чем те, в которых мы побывали, уже быть не может. В Польше мы ожидали приказов. Никто из нас, простых бойцов, Ничего не знал точно, и поэтому, как водится, ходили разнообразные слухи. Некоторые говорили о том, что нам предстоит поход на Индию, и якобы Москва уже дала разрешение на проход войск в Вермахта через советскую территорию. С другой стороны, мы слышали о перемещениях Красной Армии возле наших границ. Это озадачивало нас всех. Мы знали о пакте между Гитлером и Сталиным, и Зомер предположил, что это какой-то секретный маневр, чтобы одурачить англичан. Только ночью с двадцать первого на двадцать второе июня тысяча девятьсот сорок первого года перед самой полуночью мы были разбужены по приказу командира роты. Когда мы построились, командир роты прямо перед нами распечатал коричневый конверт и зачитал нам находившиеся там приказы и прокламацию Гитлера. Все мы были ошарашены и слушали за тайв дыхание. Нам предстояло напасть на Советский Союз, самую большую страну в мире. Конечно. Думая об этом, все мы ощущали тревогу. Каждый из нас слышал в школе о неудавшемся походе Наполеона на Россию. Впрочем, у Наполеона не было танков, а у Фюрера их было огромное количество. У Наполеона не было Люфтваффе. Но самое главное, нам объяснили, что война с Советским Союзом вынужденная мера. Москва сама готовила нападение на Германию, а мы её просто опередили. Последствия, когда мы увидели, какая огромная масса советских войск, военных складов и аэродромов была сосредоточена у самой нашей границы, мы окончательно поверили в то, что русские собирались напасть на нас. Мы их просто опередили. Что ж, значит, нам предстояла война ради жизни, ради будущего Германии. Ожидая выдвижения вперёд, мы нервно смотрели на часы. Многие из нас курили сигарету за сигаретой. Наконец мы снова оказались в грузовиках. Прежде чем достигнуть Советского Союза, нам предстояло преодолеть значительный отрезок пути по оккупированной русскими войсками части Польши. Мы были напряжены, встревожены, как это всегда бывает перед боем. Ехали, практически не разговаривая друг с другом. В кузове грузовика было отчётливо слышен рёв его мотора. Наша парашютная дивизия была частью группы армии Центр, в которой входило более миллиона немецких солдат, тысяча танков, две тысячи артиллерийских орудий, двести тысяч автомашин и мотоциклов, двести тысяч лошадей. Мы выступали при поддержке около девятьсот самолетов Люфтваффе. Одновременно с группой армии Центр Советский Союз атаковали группа армии Север и группа армии Юг. Так начинался наш Блицкриг. При этом немецкая авиация сразу вылетела бомбить советскую территорию, прежде всего аэродромы, чтобы уничтожить находившиеся на них самолёты противника. Наша четвёртая парашютная двигалась позади танкового корпуса. Танковый корпус состоял из трёх танковых дивизий, сопровождаемых сорока пехотными дивизиями, среди которых была и наша. Вся наша огромная колонна остановилась у реки Буг, по которой проходила граница между германской и советской частями Польши. Немецкие артиллерийские орудия начали обстрел советской территории. Через некоторое время в ответ раздались залпы советских орудий. Новички из подчиненного у меня отделения вздрагивали, когда падали советские снаряды, хотя они взрывались совсем далеко от нас. Я прикрикнул на своих солдат, что они не должны, как бабы, дрожать от каждого взрыва. Тем не менее, мне и самому стоило некоторых усилий сохранить спокойное выражение лица, когда над нами пролетели пикирующие бомбардировщики Люфтваффе. направлявшиеся бомбить русские позиции. Услышав рев их моторов, я невольно вспомнил, как нас самих на Крите по ошибке бомбили немецкие бомбардировщики Дорние, но на этот раз, конечно, ничего подобного не произошло. Через некоторое время советская артиллерия была уничтожена, и наши танки начали переправляться через мост. Кроме того, через реку были переброшены два понтонных моста, чтобы ускорить продвижение войск. Тем не менее, наша дивизия смогла переправиться на другой берег только к вечеру 22 июня. Всё это время мы слышали где-то вдали громыхание взрывов. Мне это почему-то напомнило грохот устраивавшихся в Гамбурге каждые лета фейерверков, на которые я любил смотреть ещё мальчишкой. Подобные странные сравнения иногда приходят в голову на войне. После переправы мы получили время на сон, а перед рассветом мы быстро проглотили завтрак и получили приказ в пешем строю сопровождать танки. Танки двигались достаточно медленно, чтобы мы поспевали за ними. Тем не менее, некоторые из нас, и я в том числе, запрыгнули на танковую броню, чтобы не двигаться пешком. Вокруг нас то и дело мелькали польские сельские лачуги, которые оказались оставленными жителями. Примерно через 5 км мы наткнулись на огромные силы русских. Они окопались на пологом холме. Я соскочил с броне и приказал своим бойцам сделать то же самое. Дальше мы продвигались под прикрытием танков. Когда между нами и противником оставалось менее километра, и мы, и русские практически одновременно открыли огонь. У русских было множество пулемётов и противотанковое орудие. Несколько наших танков загорелись всего через несколько секунд. Однако на нашей стороне был численный перевес, и мы продолжали продвигаться вперёд. Через некоторое время мне удалось занять удобную и относительно безопасную позицию позади небольшого холмика. Я начал стрелять в русских из своей снайперской винтовки. Он ещё же в двоих пулемётчиков я заметил офицера, который приказывал своим солдатам сменить пулемётчиков убитых мной. В первую секунду я хотел застрелить офицера, но потом я решил, что он может помочь в моей работе. И действительно, он подсылал к пулемёту всё новых и новых солдат, а я убивал их точными выстрелами в голову. Когда я таким образом убил около 5 человек, солдаты, видимо, перестали слушаться офицера. Тогда он достал пистолет и направил его на очередного солдата. В дняге ничего не оставалось, кроме как подскочить к пулемёту. Через миг ему в голову попала моя пуля. Офицер больше не предпринимал попыток послать к пулемёту кого-то ещё. Тогда я перевёл свой прицел на него и, дождавшись момента, когда он в очередной раз высунет голову из окопа, выстрелил в этого офицера. Бой продолжался ещё около часа. В конце концов русские были окружены и сдались. Вскоре после этого нам было приказано снова погрузиться в кузова грузовиков. Наш путь длился несколько часов, пока мы не достигли Белостока. Танковый корпус и пехотинцы из его сопровождения к этому моменту уже продвинулись дальше на юго-восток, а нескольким пехотным дивизиям, нашей в том числе, было приказано взять Белосток и уничтожить его защитников. Мы высадились из грузовиков полутора километров от города. Продвинувшись вперед примерно на километр, мы начали окапываться. В это время немецкая артиллерия открыла огонь по городу. К этому времени в других частях города уже шёл бой. Однако по нам также открыла огонь русская артиллерия. Мы спешно начали окопываться, один из снарядов взорвался неподалёку от наших позиций. В результате несколько бойцов погибли. В нашу сторону полетели оторванные взрывом руки и ноги. Новички были в шоке, но наши с зомером окрики заставили их продолжить окопываться с удвоенной силой. И вскоре у всех нас уже были готовы небольшие окопы. Запрыгнув в которые, мы продолжали орудовать лопатами, чтобы углубить их. Когда достаточно глубокие окопы были готовы практически окончательно, очередной снаряд снова взорвался рядом с нами. Один из молодых снайперов в этот момент излишне высоко возводил голову, и осколок угодил ему прямо в каску. Он рухнул и заорал от боли. Когда мы сняли с него каску, оказалось, что у него лишь содран кусок кожи на голове. Мы сразу перебинтовали его и утешили, сказав, что с подобными ранениями ещё никто не погибал. Услышав это, он успокоился и практически перестал орать, только постанывал время от времени. Между тем, появившиеся на окраине города русские пулемётчики открыли огонь, на который тут же ответили наши пулемёты. Кроме того, стали всё чаще раздаваться винтовочные выстрелы. Теперь мы и наши снайперы тоже должны были не мешкать, а искать цели. Осмотревшись, мы сразу заметили нескольких советских солдат. Они прятались за домами и деревьями. Поскольку в прошлом бою я видел, что многие русские были вооружены устаревшими примитивными винтовками, то здесь я предположил, что у них, возможно, попросту не было достаточного количества пехотных лопаток, чтобы окопаться. Впрочем, как бы то ни было, это играло нам на руку. По приказу Зомера наш снайперский взвод разом открыл огонь. Кроме того, к этому моменту бойцы вермахта начали во всю осыпать русских минами. выпущенными из 81-миллиметровых миномётов. Эффект от взрывов этих мин был потрясающим. От каждой из них осколками поражалось сразу несколько русских, поскольку у них практически не было окопов. Снайперская работа в подобных условиях также не представляла особой трудности. В результате даже каждому из наших новичков удалось уничтожить по несколько советских солдат. Я сам уничтожил четверых пулемётчиков и одного снайпера. После этого я уже не смог атаковать очередную цель. Огонь советской артиллерии ослаб. Русские отступали вглубь города. Всего через несколько минут вслед за отступающим врагом устремилось несколько немецких батальонов. Мы, снайперы, прикрывали их продвижение, следя за тем, чтобы нигде неожиданно не возник вражеский пулемётчик или снайпер. Как только наши войска продвинулись примерно на сотню метров, мы выскочили из окопов и устремились следом. Русские солдаты к этому моменту уже были отчасти обескровлены. Значительная часть их пулеметов и другого эффективного оружия была оставлена ими во время отступления прямо на позициях. В то же время значительная часть немецких пехотинцев была вооружена пистолетами и пулеметами MP-38 и MP-40, которые в ближнем бою были значительно эффективнее, чем устаревшие винтовки, которыми была вооружена основная масса русских. Тем не менее советские войска продолжали сопротивление, мешая вермахту захватывать город. Наш снайперский взвод разделился на две группы по 9 человек, одной из которых возглавил я, а другую Зоммер. Каждая из групп должна была оказать поддержку в ближних боях частям, захватывающим город. К этому времени артиллерия с обеих сторон практически прекратила огонь, поскольку расстояние между солдатами обеих армий зачастую составляло лишь несколько домов. Разрывы артиллерийских снарядов изредка доносились до нас лишь с северной части города, где, по всей видимости, Находилась русская артиллерия. Оттуда раздавался ответный огонь, и русские снаряды летели в сторону Южной Украины. Вероятно, русские весьма смутно представляли место нахождения артиллерии Вермахта. Вместе с моим взводом я занял трехэтажное складское здание. Мы осторожно продвигались, обшаривая этаж за этажом, но так и не наткнулись ни на одного живого русского. Весь склад был забит какими-то деревянными ящиками, но нам было некогда изучать их содержимое. Поднявшись по скрипучей деревянной лестнице, мы оказались на третьем этаже. Третий этаж не имел потолка, а находился прямо под крышей. В крыше я увидел огромную дыру от снаряда. Прямо под ней лежало несколько мёртвых русских солдат. Однако все они были уже без оружия и боеприпасов. Видимо, их товарищи забрали всё это при отступлении. Надо сказать, значительная часть крыши здания была полуразрушена, и все окна из него также вылетели в ходе боя. Но иво стены были кирпичными и могли служить для нас, хотя и не самой надёжной, но весьма неплохой защиты. Выглянув в пустые окна, мы видели бой, продолжавшийся всего через несколько домов от нас. Советские солдаты пытались задержать продвижение превосходящих немецких сил. Положение русских было безнадёжным, но тем не менее обе стороны несли потери. Я тут же приказал своим бойцам открыть огонь по русским. Однако нам удалось уничтожить лишь несколько солдат противника. Остальные немного отступили и оказались вне поля нашего зрения. Покинув здание, мы вскоре соединились с остальной частью взвода, возглавляемой Зомером. Продвинувшись немного вперёд, мы увидели, что наши пехотинцы устремились к северной части города вслед за отступающими русскими. Тут к Зомеру подбежал немецкий капитан, сопровождаемый несколькими бойцами. "Что вы здесь делаете со своими солдатами?" спросил он Зомера. Видимо, капитан решил, что наш взвод старается держаться позади основных наступающих сил, чтобы избежать непосредственного участия в бою. Мы снайперы, господин капитан, ответил Зоммер. Мы использовали склад позади нас и ещё несколько зданий, чтобы вести огонь по противнику. Теперь русские отброшены на север, и мы перемещаемся на новые позиции. Капитан, оценив ещё разгладные знаки и нашивки на форме Зоммера, ему стало понятно, Что наш командир взвода участвовал ещё в Первой мировой. Что ж, фельдфебель, продолжайте выполнять свою задачу. Я уверен, вы знаете своё дело. Капитан посмотрел на Зомера гораздо дружелюбнее. Так точно, господин капитан. Зомер салютовал ему в ответ. Бойцы под командованием капитана также продвигались к северной части города. Таким образом получилось, что мы двигались бок о бок с ними. Мы вошли в спальный район. В нём практически каждый дом оказался занят русскими солдатами, и они начали вести по нам винтовочный огонь из окон. Однако русские не подозревали, насколько плохой защитой для них окажутся стены польских домов. Зачастую эти покрытые штукатуркой стены были толщиной всего в один кирпич. Когда на них обрушился огонь немецких пулемётов, стены начали осыпаться под градом пуль. Мы, снайперы, также знали своё дело и помогли пехотной роте уничтожая красноармейцев, высовывавшихся С винтовками из окон. В результате русские продолжили отступление. Они были отброшены к центру города, где находилось много массивных кирпичных зданий. Наша пехота заняла дома, окаймляющие южную часть центра города. Но русские продолжали вести огонь по нам и соседних зданий. Зомер подошел к уже знакомому нам капитану. Капитан, мои ребята могут очистить от противника обращенную к нам сторону любого из домов. После этого ваши солдаты могли бы подбежать к зданию и поджечь его огнемётами. Капитану понравилась эта идея. Он согласился с Зомером. Вдвоём они выбрали первое здание, на котором собрались попробовать такую атаку. После этого мы, снайперы, заняв позиции в доме напротив, открыли огонь по противнику. Как только обращённая к нам сторона здания была чиста от противника, по сигналу Зомера вперёд побежали двое огнемётчиков. Они направляли огненную струю в окна здания, и мы прикрывали их, продолжая вести прицельный огонь по русским. Вскоре в здании, захваченном противником, начал разгораться серьёзный пожар. Некоторые русские, спасаясь, пытались выбрагивать из окон, но их настигали наши пули. Подобным образом мы вытеснили советских солдат ещё из нескольких домов. Конечно, наша тактика не сработала бы, будь русские вооружены немного лучше. Но в той ситуации она оказалась более чем эффективной. Примерно через пару часов Белосток был взят. Русские отступили. На ночь мы остались в городе. Мы в взвод ночевал в окопах на окраине. Всю ночь где-то далеко раздавался грохот взрывов снарядов и бомб. Но мы, старые воики, уже не обращали внимания на это, а вот многие новички, я уверен, ворочались и не могли заснуть. Зато с каким упоением вечером они хвастались друг перед другом своими первыми убитыми. Я сам, когда был на их месте, относился к убийству людей, пусть даже это солдаты противника, несколько иначе. Но новички на четыре года моложе меня, они относились уже к другому немецкому поколению. Впрочем, возможно, это было лишь бравадой перед неожиданным обрушившимся на них ужасом войны. На рассвете мы позавтракали и снова погрузились в кузова грузовиков. Мы оказались в числе пехоты, сопровождавшей танковый корпус группы Гудериана. Гейнс Гудериан был блестящим военачальником. Его танки громили врагов в Германии и в Польше. Бельгии, Франции, Югославии и Греции. Теперь настала очередь Советского Союза. Многим бойцам было спокойнее от того, что танковые группы руководит генерал Гудериан. Это вселяло в нас дополнительную уверенность в победе. Однако, так или иначе, несмотря на отдельные быстрые успехи, в районе Белостока нас ждали ещё долгие и тяжёлые бои. Тем не менее, вскоре мы вместе с другими частями заняли небольшой город Волковыск. Другие немецкие дивизии держали позиции в районе населённых пунктов Слонем, Зельва, Ружаны. В результате сил русских, находившихся в районе так называемого Белостокского котла, были окончательно окружены. При этом только нескольким небольшим частям удалось прорваться на восток до того, как окружение было завершено. Теперь русские были у нас в руках. Они ожесточённо сопротивлялись, но мы продолжали теснить их превосходящими силами. И 3 июля советские части, окруженные под Белостоком, прекратили сопротивление и сдались в плен. Между тем другая часть группы армий Центр окружила советские части в Минском котле. Всего в обоих котлах было уничтожено 11 стрелковых, 6 танковых, 4 моторизованные и 2 кавалерийские дивизии. Согласно данным нашего командования, в результате этих двух блестящих операций было взято в плен более 320 тысяч красноармейцев. в том числе несколько высокопоставленных генералов, а также около трех с половиной тысяч танков и около двух тысяч орудий. Конечно, это очень сильно подняло наш моральный дух и диморализовало русских. Однако мы к этому моментом также успели убедиться, что сражаться с русскими не самое легкое дело. Так однажды мы стали свидетелями того, Как наши 37-миллиметровые противотанковые орудия вели огонь по русским танкам. Снаряды нашего орудия исправно попадали в лобовую броню танков Т-34. Но при этом в броне не появлялось пробоин. Снаряды с диким визгом и жужжанием раскашивали от танков. Правда, время от времени при этом они попадали в сопровождавших танки красноармейцев. Но от этого было не легче. Мы ведь не раз слышали пропаганду о том, Что наше противотанковое орудие способно сокрушить любой танк. Сколько ещё подобных неприятных сюрпризов могло ждать нас в России? Впрочем, наше продвижение было победным, а потому мы редко задумывались о плохом. Уже на третью неделю войны наши войска вышли к Смоленску. Смоленское сражение длилось гораздо дольше, чем мы ожидали. Русские сопротивлялись крайне отчаянно, хотя были обречены. Видимо, их командование не оставило им выбора. Красные командиры нередко стреляли в своих солдат, если те отказывались выполнять их приказы, пусть даже эти приказы были совершенно безрассудными. Надо сказать, среди местных жителей, в том числе и в Смоленске, было немало недовольных коммунистическим режимом. Люди были недовольны тем, что у них отняли землю. их согнали в колхозы. Впрочем, мы и сами видели, в каких условиях жили русские. Кроме того, им было запрещено даже верить в бога. Церкви были закрыты, нередко использовались как складские помещения, что не могло не оскорблять чувств верующих. Однако, как только в Смоленск вошли немецкие войска, уже в августе в Смоленском кафедральном соборе возобновились службы. Все наши солдаты относились к мирным жителям на советской территории довольно неплохо. Так продолжалось до тех пор, пока не вышло специальное распоряжение фюрера о том, что русские относятся к низшей расе, и с ними следует обращаться иначе, чем с представителями других народов. Это было бесчеловечным решением Гитлера. Тем не менее, некоторые восприняли его как приказ, особенно в последующий период войны, когда нам пришлось сталкиваться с партизанами. Тем не менее, я сам И мои друзья всегда относились к мирным жителям по-человечески, какой бы национальности они ни были. За это я могу поручиться. Мы вынужденно оказались захватчиками на русской земле. Нам просто нужно было защитить Германию от готовившегося на неё нападения коммунистов. А наша страна и без того была не в самом лёгком положении из-за войны с Британией. Поэтому нам пришлось атаковать первыми.